Глава 51. Ева. А, это Нейт хромает в дальнюю часть комнаты, берет пешку из набора для игры в шахматы и держит ее над головой. Да, это, говорю я. Что там за хрень была на самом деле? Это не имеет отношения к случившемуся. Сирена стоит у книжного шкафа. Похоже, мыслями она не с нами, смотрит в пространство, словно пытается решить в уме какие-то арифметические задачи. «Почему ты говоришь, что не имеет?» «Мне хочется наорать на него, и я прилагаю усилия, чтобы не повышать голос». «Вы с Джозефом занесли ящур на нашу семейную ферму, и ты не считаешь нужным об этом даже упомянуть?» «Боже праведный!» «Хорошо, хорошо. Предполагаю, что его отец мог об этом узнать, и это стало причиной скандала. Я даже не знаю, с чего тут начать, но давай начнем с вопроса. «Почему, черт побери, вы это сделали?» Нейт возвращает пешку на шахматную доску. «Я это сделал, потому что был идиотом, как я вам уже говорил. Я был рад вписаться в любое плохое и антиобщественное дело. Но ты сам говорил, что Джозеф таким не был. Твоим родителям, по твоим словам, нравилось, что ты проводишь время с ним, потому что он был другим. Так почему он это сделал? Наверное, потому что не любил отца. Он его так ненавидел, что был готов убить его овец?» «Уничтожить семейный бизнес? Какая нелепица? В чем смысл?» «Ты предполагаешь, что мы действовали рационально, здраво мыслили, но в нас кипела злость. Я сейчас даже не помню, из-за чего мы злились, но она сидела в нас, бурлила под поверхностью. Как вы это сделали? Я имею в виду, как вы чисто технически заразили овец?» «Мы знали одного парня в школе, на ферме родителей, которого у овец был ящур». Мы туда пробрались и набрали мешок дерьма в овчарне. А затем раскидали его по овчарнему у Красного дома. Это было не так сложно. «Вау!» «Я знаю. На самом деле потом мы переживали». Я опускаюсь на диван. Пытаюсь избавиться от ярости. Я чувствую, как она вытекает из кончиков моих пальцев. «Ты опять считаешь, что убийство мог совершить Джозеф?» спрашивает Нейт. «Не знаю, кто такой дядя Сисо?» Нейт выглядит озадаченным. «Понятия не имею. Джозеф его никогда не упоминал. Не помню, но мне удалось пробраться в ту часть скрытой локации, которую я упоминал. Ничего такого драматичного, как в первой. Просто две женщины сидят в кухне и болтают. С ними маленький ребенок. «Какие женщины?» — уточняю я. «Я думаю, что женщина с младенцем — это твоя мать. Она упоминает имя второй женщины, Джули». Затем я вспомнил, как мы пару раз врывались в кухню и заставали там твою мать с еще одной женщиной. Они вели задушевные, типично женские разговоры. Может, это была Джулия? И, может, она что-то знает? Я чувствую внезапную острую боль. У меня нет таких подруг. Мне не с кем поговорить по-женски. О чем они обычно говорили? Понятия не имею. Может, про какую-нибудь чушь. Он мнется. На самом деле я помню, как вторая женщина жаловалась, что ей все время приходится мыть какой-то домик. Тогда, когда мы были подростками, я об этом не задумывался. Я только помню, как Джозеф говорил, что Джулия одержима чистотой, а его мать никогда не убирается. «Может, это гостевой домик?» «Может и так», — пожимает плечами он. «Теперь я больше не думаю, что мою семью убил какой-то незнакомец или Джозеф в припадке безумия». Зерна случившегося в ту ночь были посеяны гораздо раньше, а Джули может знать, кто их посеял.